Глава сорок пятая Хотя Морли выглядел потрепанным, он был прежним лощенным самим собой по сравнению с учителем Уайтом и его командой, и его племянниками. Вся эта публика пребывала на самых последних стадиях категории утопленной крысы, хотя Синж, наверное, встопорщилась бы от негодования, услышав подобное сравнение. «На, гад, получай!» «Сказал мне учитель. Вот тебе зеленый боб, щур, бред-бад, и миляга скалдит. Скорее всего, за это меня убьют. А вот твое долбанное противоядие». Во всяком случае, так сказал Колда, когда я покупал у него зелье. «Давай прикажи своему монстру убрать этот кошмар из моей головы». Я стоял, разинув варежку, словно деревенский дурачок, глядя, как учители-приспешники сгружают тела в коридоре, И наполовину желал, чтобы монстр убрал шепчущие кошмары из моей головы. Тайное бормотание по-прежнему не ушло прочь. Дин брызгал слюной по поводу того, что они натащили в дом воды. Пленники были связаны. Кровь покрывала их с ног до головы и даже еще сочилась. Это тоже не прибавляло Дину радости. Я не мог себе представить, что могла проделать банда Уайта, чтобы отмочить такую штуку еще больше трудностей у меня было с тем чтобы представить что мог сделать с учителем покойник чтобы пробудить в нем подобное рвение превосходно просто превосходно вы творите чудесами струайт уверен что теперь вы были бы не прочь исчезнуть на некоторое время еще бы тогда шустрее благодаря погоде Соглядатые сейчас не обращают внимания на наш дом. Уходите тихо. А как насчет этого мозгового червя? Я уже удалил его. Так быстро? Так быстро. Без проблем. Вскоре вы начнете чувствовать себя намного лучше. Идите. Смотрите под ноги, чтобы не поскользнуться. И уберите подальше эту карету, «Даже если она краденая». «Как раз то, чего нам не хватало. Еще одно краденое средство передвижения, оставленное перед нашим домом». Банда Уайта поспешно покинула здание. «Тебе удалось вытащить из них что-нибудь новое, пока они не ушли?» «Ничего полезного. Хотя мистер Уайт, без сомнения, пережил большое приключение. Это станет сагой криминального мира». «Если он останется в живых?» «Интересно. Я бросил взгляд на кучу измочаленных тел, доставленных мне моим бывшим и будущим врагом. А что с этими?» «Даже не знаю, с чего начать». Я наградил бред Табата хорошим пинком в ребра. «А вот с этого. Засади-ка ему парочку мозговых червей в черепушку». гарет «Хорошо, хорошо». «Буду вести себя цивилизованно». «Я начинаю недоумевать», — произнес Морли. «В каком смысле?» «Я начинаю недоумевать. Неужели ты до сих пор не развил в себе достаточно здравого смысла, чтобы грохнуть этого лося, пока есть шанс, вместо того, чтобы ждать, когда это будет честно?» «Вынеси мистера в роли наружу и оставь его под чьей-нибудь верандой». «Он не знает ничего». В мысли покойника был какой-то оттенок, возбудивший во мне легкое подозрение. «Там снаружи холодно». «Холод приведет его в чувства». «И все покрыто льдом». «Значит, придется смотреть под ноги. Тебя никто не увидит. Те, кому было поручено наблюдать за нами», «Решили делать это в теплом и сухом месте!» Я недовольно заворчал. Эти люди, Дин Сморли, взирали на меня так, словно считали большим ребенком. И я действительно им был. Там снаружи было очень мерзко. Однако я все же взвалил Щура на плечо. Дин распахнул дверь, и я вытащил негодяя под ночной дождь. Соприкосновение со ступеньками крыльца не улучшило его внешний вид. «Сколько раз ты упал?» — спросил Морли, когда я снова ввалился в комнату покойника. Я сбился со счета. «Дин, ты не мог бы сделать горячего какао?» Оно прибыло незамедлительно. Одна кружка на всех, не исключая плохих парней. Может быть, я потому и спросил о нем, что учуял запах какао. «Мистер Рактик тоже может быть удален, Гарретт!» как только ты покончишь со своим какао. Ты собираешься поступить так же со всеми этими громилами? А у тебя есть лучший план? Любой план подойдет, если он не будет включать в себя выход на улицу. Это кончится тем, что наши гости очнутся здесь, в доме, и, возможно, вспомнят об этом позже. Исход дела, который представляется мне очень нездоровым. Тебе легко говорить. А как ты предполагаешь, чтобы я вытащил этого быка? Я прикинул, не пнуть ли мне бред-то еще пару раз. Я убежден, что тебе придет в голову какое-нибудь решение. В этой мысли покойника царствовало глубочайшее удовлетворение. Он прикалывался надо мной, а я понятия не имел, в чем тут дело. Я вздохнул и взялся за зеленого боба. Спуская его по ступенькам, я сумел не причинить ему большого ущерба. Вначале я планировал свалить его где-нибудь около дороги Чародея, но когда добрел до веранды, над которой оставил Щура в роли-то, его там уже не было, я положил вместо него зеленого боба. Дождь продолжал лить, струясь мне за воротник. Надо было запастись капюшоном или большой шляпой. Перчатки тоже бы не помешали. «Горет!» Я испуганно подскочил, а? Я по-прежнему находился в десяти ярдах от своего крыльца, цепившись в оставленную там краденую козлинную повозку, в полубессознательном состоянии, пытаясь не скатиться обратно под гору. «Не забывай дышать! Тебе повезло, что ты оказался близко от дома, чтобы я смог помочь!» «Вот как!» У меня было чувство, что скорее со мной сыграли шутку, чтобы я получше запомнил урок. Я вошел и набросился на добавочную порцию какао, затем горячий чай, затем холодная вода. Усевшись возле огня, я спросил, «Ну и как? Мы выяснили что-нибудь? Есть ли во всем этом хоть что-то, что стоило бы моих усилий?» «Тебе будет приятно узнать, что мистер Рори скалдит», Считает тебя одним из самых опасных людей в Тамфере. Достаточно опасным, чтобы стоило убить тебя, не дожидаясь специального повода. О, боже мой! Теперь я настоящий мужчина. Нас, видимо, ждет очередное разочарование, поскольку все эти ребята не представляют собой интереса. Не совсем так. Для братьев бат Ты был воплощением определенной возможности, а вовсе не мишенью для демонстрации их способностей. Меляги Скалдету были даны инструкции погрузить тебя в сон, если эта возможность возрастет. Судя по всему, каменное яйцо в тебя швырнула какая-нибудь пешка оппортуниста Скалдета. Ты теперь в списке не только потому, что в принципе всех давно достал, Но еще и потому, что можешь отыскать чёда, прежде чем это сделает команда Скалдита. У тебя потрясающая репутация среди этих головорезов. Очевидно, они тебя совсем не знают. Каковы мои шансы действительно раскопать чёда сожнецом? Возрастают ежеминутно. Их разыскивает каждый бандит, способный ходить на задних ногах. «Нам теперь известно очень много о том, где мистера Контагью нет». «Он вместе с Белиндой? Или его похитил Харвистер Темиск?» «Общее мнение таково, что мисс Контагью разыскивает отца с еще большей энергией, чем кто-либо другой. Кроме того, твоя идея тоже пришла мне в голову». Я попросил Джона растяжку распространить информацию среди крысинного сообщества, пообещав соответствующее вознаграждение. Это умно. Крысиный народец проникает повсюду. Никто не обращает на крысюков внимания, разве что для того, чтобы прикрикнуть. Я искоса взглянул на Синж. Она выглядела весьма польщенной и усталой. Становилось поздно. И я внезапно осознал, с некоторым удивлением, что мы до сих пор так и не прикоснулись к новому бочонку. Сколько это еще продлится? «Бред-бат уже готов к выходу. Ты представить себе не можешь, насколько банальная личность этот человек, хотя и осведомленная, весьма осведомленная». «Ты вытащил из него что-нибудь полезное». В тайных уголках его мозга действительно скрывалось несколько интересных моментов. Например? Я позабочусь о том, чтобы ты узнал то, что тебе нужно будет знать, когда сложится ситуация, требующая, чтобы ты это знал. Ну хорошо, мы собрались поиграть в игры. Опять он выудил из головы Бретта что-то смачное и не хотел мне говорить. «Может быть, просто не хотел, чтобы я забивал этим свою голову?» «Более или менее. Это имеет не очень большое отношение к тому, что мы расследуем сейчас. Убери его отсюда!» Ворча, я ухватился обеими руками за воротник Бретта и потащил его к выходу. Единственной помощью, которую я получил, было то, что Синж вызвалась открыть мне входную дверь бред был счастливчиком его хороший приятель гарит держал его за торсы а не волок за ноги благодаря этому обстоятельству хороший приятель гарит смог в одиночку протащить его по покрытым льдом ступенькам не приложив головой ни об одну что ты там делаешь это был плоскомордый тарп он собрал на себя столько сконденсированных осадков что был похож на жуткого снежного человека он был не один В его руку вцепился пошатывающийся компаньон, который также напоминал ходячего снеговика. «Тащу этого вон к той повозке». У меня случился приступ вдохновения, какой бывает только у фанатичных лентяев, если мне только удастся втащить Бретта на эту колымагу. Тарп с приятелем ухватились за мою ношу и помогли мне повалить Бретта на повозку. Потом Тарп сказал, «Мы сбит хотим пересидеть у тебя» пока не кончится непогода Ты не против? Заходите, там есть горячее какао. И еще мы обзавелись новым бочонком. Вернусь через минуту. Я пристроился между дышлами и покрепче ухватился за них. Мне удалось пинками отбить их примершие к мостовой концы, и повозка сразу же покатилась под гору. Это было похоже на рикшу задом наперед. Я шел сзади, стараясь не отставать. Макунадо-стрит имеет мягкий уклон вниз на протяжении третьей мили. Задолго до конца этой трети я отстал. Повозка затарахтела дальше, а я пошел обратно, поскальзываясь, спотыкаясь и махая в воздухе руками, но так ни разу и не упав. Я не мог идти ровно и даже не пытался. Колесница Бретта сумела ни во что не врезаться, пока я не потерял ее из виду. В темноте я услышал, как она задела за что-то, покатилась дальше, отрикошетила от чего-то еще и, наконец, стала одним из участников мощного столкновения. Я представил себе Бретта, как он летит сквозь ночную тьму и затем катится по обледеневшей мостовой на своих выдающихся ягодицах. Его проблемы. Я двинулся домой, не понимая, почему не сломал ему пару костей, прежде чем отпустил повозку. Син ждала у дверей, чтобы впустить меня. Ей было весело. «И сколько раз ты упал теперь?» «Ни одного». Она была разочарована. Плоскомордый со своим собутыльником добрались до комнаты покойника, где тот продолжал развлекать Милягу Скалдита. «Гаррет, мне необходимо, чтобы ты записал то, что я получаю от этого бандита. Не в моих обычаях вмешиваться в гражданские дела». Однако мое рудиментарное чувство социальной ответственности вынуждает меня предоставить эту информацию полковнику Тупу и директору Шустеру. Этот человек находится в тесных отношениях с самыми темными и потайными механизмами криминального мира. Гораздо более, чем мистер Дотс или даже мисс Контагью». «Этот человек знает, где спрятаны все тела, потому что сам прятал большинство из них. Он знает, кого из чиновников можно подкупить. Он имеет также неплохое представление о том, кто из его собственных людей мог быть подкуплен директором Шустером. Выражаясь просторечным слогом, «Мистер Миля Гаскалдит — это горшок». «На конце радуги информации!» «Отлично! Мы в деле!» «Ты заметил, кто является гостем Плоскомордова?» «Брат Бриттигарн был не настолько безнадежен, чтобы не понять, что я разговариваю не с Морли. Он также не был настолько безнадежен, чтобы не опознать меня при свете». «А, черт! Морда! Ты подставил меня!» «Заметил!» Я начну с ним сразу же, как только ты сядешь записывать. Бриттигарн решил, что пора давать дёру. Он успел сделать полтора шага, потом застыл, повернулся и направился к креслу, в котором обычно сижу я. Как автомат. Он сел, положил ладони на колени и уставился в бесконечность. С него капало. Заглянул Дин. «Вам от меня ещё что-нибудь нужно? Мне давно пора спать». Принеси тряпки и подстели под этого придурка, чтобы мимо не накапал. Куда подевалась Синж? Она на кухне пытается ввинтить кран в новый бочонок. Должно быть, это забавно смотрится. Я пошел в кабинет, где мне было комфортнее писать. Было уже около четырех часов полудни. Моя рука была твердой, как клешня, и ужасно болела. Я не мог больше продолжать. «Ступай! Поспи!» Мы продолжим позже. Сколько там еще? Этот человек бездонный колодец полный черных воспоминаний. То, что я уже записал, само по себе было бы бесценным как для полковника Тупо, так и для Белинды, а также для любого из старых скрипок в организации, вроде учителя Уайта, которых планировалось отправить в насильственную отставку после того, как рорис Скалдитт вручит сам себе наследство чёда. «Как твои дела с бб «У этого человека интригующий ум. Иди спать!» С трудом я вытащил себя из рабочего кресла. Мои суставы скрипели и трещали. Надо бы побольше двигаться. Моё тело в последнее время что-то быстро устает. Я просунул голову в комнату покойника. Повсюду лежали спящие люди. Синш нигде не было видно.